Глава четвертая. Тайная миссия кота – развлечь своего человека любой ценой. Да нет же сил! Я только что помыла окно! Кто, кто водил лапами по стеклу и зачем вы там пятками своими елозили? Это про отчетливые отпечатки кошачьих лап на кухонном стекле. Они там, как кровавое пятно в замке с кентервильским привидением появляются регулярно и с завидной точностью. «Зачем тебя туда понесло? Вот и виси на шкафу, а я на тебя крючок привяжу и полотенце вешать буду!» Это коту, который решил залезть на кухонный шкафчик, но не рассчитал, что тяжесть тушки тянет вниз, и теперь он просто болтается, скребя когтями задних лап и жалобно вопит. «Да какого же зеленого крокодила ты перевернул корм?» «Да именно ты! Морду не отворачивай, на меня смотри! Я восьмой раз его собираю!» Это про попытку кормить новым улучшенным и витаминизированным хилсом вместо привычного рояла. «Какая тля только что вопила! И по какому поводу в пять утра?» «Я с веником в руке и с опасным настроением!» потому как субботой всем хотелось безмятежно выспаться. А тут ария Бориса Годунова в кошачьем исполнении репетируется. Твари подлые! Какая редкостная плесень разлила кувшин с водой, чайник и две миски с водой! Это я посреди океана, образованного в кухне. В судорогах собираю воду и мечтаю только, чтобы соседи не залить. У нас очень приятные соседи. Их жалко. Так, кто сейчас дрался? Тишина. Словно не было истошного воя на два голоса. Ладно, я меняю формулировку. Кто сейчас вопил, словно его уже убивают. Одно животное быстренько и на полусогнутых сваливает в коридор другое прикидывается ветошью и гусеничкой заползает на шкаф понятно кто и даже понятно почему лежанку не поделили какой идиот полез в ванну с водой я ж там одеяло стираю стирала Ай, блин понятно уже какой именно кот напоминает водянова бежит быстро и на одном месте и балапы скользят в луже Кто ободрал обои? Тоже знаю кто. Есть умелец. Кайфует от этого. То есть кайфовал, пока мы обои не сменили на флок. Теперь разочарован и обижен. А ведь так весело было. Разбежался, подпрыгнул метра и со скрежетом и половиной стены обоев в когтях съезжает вниз. «Как?» Как вас угораздило содрать занавески? Глупый вопрос, кстати. Что только не придумают котики, чтобы хозяевам было чем заняться и скучно не было. Это все нормально, привычно и обыденно. И вдруг? Не поняла? А почему это у нас такой порядок в доме? И правда. Тише догладь. гладь. Все котики благодушно валяются на различных пригодных и не очень пригодных для этого поверхностях. Нигде ничего не разлито, не разбито, не выпачкано. Чистые зеркала и окно, и даже корм не рассыпан. Фикус стоит на подоконнике и не выкопан. Очень-очень странно. Рассеянно щупаю ближайшие кошки нос. Нос, как ему и положено. Холодный и мокрый. И тут кот, лежащий на крышке аквариума, поворачивается, чтобы меня приветствовать. Крышка прогибается и сползает на бок, а кот соскальзывает в воду. Аквас на 120 литров. Посему до дна он достает не сразу. Некоторое время он с выпученными глазами хватается за стеклянные стенки и стучит задними лапами по мордам обитающих у дна самов. И дальше все как в замедленной съемке. Вылетающий из аквариума кот с половиной аквариумной воды и одинокой гуппи на хвосте. Рыбку я спасла. Летящий за ним водяной шлейф. Грохот, вопли, коты в рассыпную, потому как мокро и весело. Собака в обмороке, потому что по ней прошли четыре сухих и один мокрый кот. Жуть жуткая! А я, наконец, успокаиваюсь. План по нашему развлечению на сегодня они таки выполнили. Тут же, пока мою пол и отжимаю кота, который отчетливо пахнет тиной. Скотские самы, сколько воды не меняй, все равно болота из-за них. Вспоминаю, как одна моя знакомая описала некоторый катаклизм в ее доме. «Да, понимаешь?» Кошка уронила клетку с птицами в клетку с мышами, поскользнулась сама и все это рухнуло в аквариум. А потом... ничего ты ржешь? Я еще не закончила. Потом она вынырнула, выскочила из аквариума и упала на собаку. Собака до сих пор заикается. Муж в истерике. Почему ругается? Смеется уже полчаса. Как пришел домой, так и завелся. А у меня радость. Как какая? Никто не утонул. Только вот не знаю, кто именно слопал панцирного сама. Его нигде нет. Да, мне еще есть куда расти. Кстати, сама они потом нашли. Живого! Под тумбой для аквариума. Это убедило меня расстаться с нашими самами и с аквариумом заодно. Нормальные рыбы так себя не ведут. Это же не коты в самом-то деле.